Глава двадцать шестая. Не зная, что делать, инспектор ухватился за последнюю представившуюся ему возможность. «У тебя есть близкие друзья или одноклассники?» – обратился он к Делии. По какой-то причине этот вопрос смутил девочку. Ее щечки покрылись сумянцем, и она опустила глаза. Говорят, не обо психолога, но подобная реакция навела его на мысль, что девочка была явно влюблена в одного из своих школьных товарищей. Наконец-то она решилась ответить. Нет, коротко и чётко произнесла она. Совсем никаких? Ладно, не близких, просто знакомых. Ну правда, нет, девочек-посвящий кричал. Видимо, Делия внезапно застилась с пенела выражение недовольства. Она даже топнула ножкой, отчего чего это сделал шаг назад. Хорошо, Дели, я понял, успокаившись, что нам ответил. Затем инспектор вытянулся из рост и повернулся к доктору. Дела плохи. Видимо, в это дело придется подключить огонь Не смотри на Миктор мрачно, не тени густи, отвечу доктор. Мы ведь еще не отправляли запрос на поиск родственников. Молодая Леди, возможно, не знала о существовании своих юных батьев в системе, но это не значит, что она одна в этом мире. Ты оптимист, Мэт. мне это всегда в тебе нравилось. Но тут такой случай. Еще не все потеряно, дружище. Как хочешь. Но все же, куда нам ее помести до выяснения обстоятельств? Ты можешь поговорить с той женщиной, свидетельницей. Мне показалось, что они с девочкой хорошо знали друг друга. Хорошая идея, подумал Габыт. Ну куда она делась? Инспектор подошел к выходу из дома и кикнул его стоящую стоящего двое ворот. Сержант сосил, вы не знаете, когда ушла эта женщина? Какая именно, господин инспектор? Ну, в на говорю. Иметь в виду Элизабету Зелье, она вышла за ворота, ее след простил. Лучше быть не может. Габыт обернулся, но Делли в холле не было. Мэт, где ребенок? Спросил доктор с забущенной Девочка поднялась наверх, ведь доктор не замечает инспектора. Она сказала, хочет переодеться». Хорошо, успокойся, себя быть. Я пока отойду. Сказав это, он вошел в ванную комнату, совмещавшуюся в ванной туалет. сделал свои грязные делишки, он вымыл руки и вышел обратно. За все то время, что спектр привёл в ванне, Делли уже успела распуститься в холл и теперь стоял рядом с зеркалом. Мэтт говорил чистую правду. вышел и вправду сменил платье, и тебе было одето в синие бюки и бежевую куртку на молнии, под которой виднелась розовая рубашка. «Куда ты направился, если не секрет?» Как будто немного удивленные смена одежды. Девочка, положив расческу на столик, стоявшую в зеркало, отвернулась от в зеркале и посмотрела на мужчину с некоторым удивлением. «Я что, не пойду с вами?» – спросила она слегка на конец угол на проблечь. «Ну, знаешь», – инспектор замялся. Тут как будто подошел человек из федерального бюро расследований. Его словно подменили. «Теперь этот высокий юноша производил впечатление не сурового полицейского, но тихого ученика, как отец ученич. Он обратился к инспектору с Господин инспектор, пока вы были в ванной, наверху звонил телефон. Я поднял трубку, и у было приказано доложить вам, чтобы вы немедленно прибыли в полицейское управление. Ммм, любопытно. Услышав это, какой Сноберг то есть к худшему. Звонивший не представился? Нет. Но по голосу запетлили, что он был в возрасте. Послушал на третьего Это Это Сеймор, без сомнений. С некоторым недовольством, подумал Габар. Неужели господин главный инспектор так скучно, что он сначала зовет меня с домой, а потом на следующий день в офис? «Принято!» — говорит, пошел к агенту, «А теперь послушай меня. Если уж мне сейчас приказали идти, то я не смею слушать приказов начальства. Но я хочу, чтобы ты взорвился на нас одну вещь». Грабила, за «Если в твою губную башку снова придет мысль нагрубить этой девочки, то я клянусь, что я тебя из-под земли достану. Понял?» Зав, он, это он гневно с твоими глазами. «Так держать, инспектор. Ведь агентской интонации как будто ему сообщить хвост новость. «Что ж, свободен!» – успокоился Грабайт и разжал руки. Человек из федерального велоследования вышел в отбор. Гребет, вздохнув от облегчения, подошел к прикроватому стульку, которая стоял рядом с Пока он собирался с мыслями, он взгляд буквально на фотографию, лежавшую там среди длинных кошечек искусственных ягод. На этой фотографии были запечатлены все трое из этой семьи. Мистер Йонс в строгом черном костюме приволел руку. Миссис Йонс под подвенечном платье. Женщина держала на ну, как завёнтов в пелёнке младенца, как сразу был инспектор саму Деллию В правом нижнем у фотографии стояла дата 20 мая 1981 года Любопытно подумал он, оказывается родители Делли решили списаться только после рождения Габретт, не давая отчёт в своих действиях, схватил фотографию и положил её в Камапиджир Услышав шаги своей спиной, он обернулся «Слава богу, это был Мэтт» Доктор, обливаясь потом, обратился к инспектору. «Этот парень сказал мне, что ты сейчас ждёшь полицию», сказал несколько сутом «Что ж, удачи тебе». «Похоже, — подумал инспектор, — что доктор, — наведу человек с людям «Спасибо за добрые слова, Мэтт», — поникнельно сказал он. пожал пожал доктору руку и вышел на улицу. Дели стоял у ворот, очевидно, ожидая, когда я поставлю в машину. Инспектор, выходя мимо нее поймал её несколько печальный взглядов. У Гэба было странное чувство, что он видит эту девочку в последний раз в своей жизни. «Прощай, Делия!» – коротко сказал он, пройдя бименёй, выходя из При этом поглотил кому который поступил к его «Вы что, бросаете меня?» – девочка сделала не два невинных шага, к нему. «Вставайте здесь, мне нужно в город. Они позаботятся о тебе», – не оборачиваясь, – громко сказал инспектор. «Они позаботятся о тебе. Господи, если бы только...» У это не было время задумать свою мысль, потому что, бойся вперед, он чуть было не забил с ног какую-то старую женщину. «Извините, вы не знаете, как отсюда отцит до центра? извиняющимся тонну, Глоба-додобачистик едва не пришел в сознании Вы что, не местные? Недовольно спросила-то. Вы что не убили меня?» Без лишних слов Глоба показал ей свое полицейское удостоверение. до бумага, как понаблюдал, на палочке сразу же заставил старушку поклониться инспектору. Отсюда можно добраться до центра на автобусе, у службы объяснила она. Вы как ословыми. Где остановка? Перебил ее, Гауэт. Поживая женщина про факту начала грыть молодая глазами пойдете по этой дороге поэтому налево. потом повернете направо пройдете мимо лавке а потом пьяма когда вы пройдете бетонный бойер, поверните налево и там будет автобусная остановка спасибо, инспектор и тронетесь вместо дороги Доберетесь до города примерно через полок минут к нам ну, вслед старушка, но угроба уже не слов. когда он добрался до нужного места то увидел, что автобус стоит на месте а водитель уже зовет двигатель Не прекращая бега, Габрид начал чайно взмахивать руками и подавая знак. Вскоре он уже стоял посреди кабины, крепко вцепившись по очень правой рукой. Все, что он пережил в тот день, перемешал в голове. Анализ происшествий загадочной галлюцинации в пьюке, завтрак в кофе и сосисками, песня о ядерной войне, распитие сладкого кофе с темасом Мэтта, разговор с Раджи Бетру соседской семьи Йонс, преподавание чек ждет днем урока по поведению и, конечно же, глаза. Темные и бездонные глаза десятилетней девочки, которые навсегда запечатлели в его памяти. как гремел выстрел. На бумажном решении стрельбы с изображением черного человеческого совета появилось небольшое пулевое отверстие, и воздух поднялась с небольшой дыма. «Опять мимо!» — зады сказал Габарит, опуская свой пистолет. «А вы представьте себе, что цель здесь не остатную фигуру, но своего врага, по светлому сейму». Вказав это, господин инспектор прицелился и нажал на спусковой крючок. Раздался следующий выстрел. Пуля попала в девятый гугл. «Да, мне за вами не угнаться», – устал, – сказал Габрит. Положив свой пистолет на стол, он взглянул на мишеной стрельбы, почти полностью защищенную пулями. Господин главный инспектор последовало примил. Затем он взял тряпку и вытирали руки и сказал, «Послушайте, габыт я понимаю состояние вашего здоровья и пишу пойти к вам на встречу. «А по конкретнее, не понял, – собеседник. я имею в виду то, что вы должны отдохнуть. До послезавтра никаких заданий не будет». «М -м, «Я польщен, но...» – инспектор смутился. «Хотите вы этого или нет, но это необходимо. И мы не машины, Гелбрейт. Полицейским, как и всем людям, тоже нужен отдых. Я разрешаю вам один день так, как вам заблагорассудиться». Ну, «Что ж, я не смею слушать вашего приказа». Гелбрейт, несколько театрально поклонивший Сейму и направился к выходу с полицейского стрельбища. Уже закрывая за собой дверь, он обернулся. Господин главный инспектор стоял все на том же месте, продолжая вытирать руки с Во всей ему позе было что-то настолько величественное, что это внезапно хватил почти священный трепет, и он заснул в руки в команду пиджака и шутил закал прочь, и скучаст. Пройдя несколько кварталов, инспектор оказался на проспекте и, на яркий он выски, поднял воротник и направился с метро. Теперь ему было все равно встретит ли он там того странного двойника из района или нет. Собственно говоря, поездка в метро пошла без каких-либо происшествий. Может быть, тот случай был всего лишь совпадением. Выйдя на нужной станции, Гробой заметил, что у него кончились сигареты. Не откладывая этого дела долго, ящик он купил их в киоске, который находился тут же на платформе. Он закрыл сигарету и, затягиваясь на ходу, направился в сторону Балдстейд. На душе у него было легко и спокойно, как никогда раньше. Габрой даже почувствовал себя мессией или спасителем, отправленным в служу отдых. Всё, что происходило весь день, по его мнению, было отличным поводом для того, чтобы отправиться в бах. Не потому, что там было, чтобы достать внимания, Просто инспектору до момент хотелось погрузиться в атмосферу всеобщего веселья. Именно с этой мыслью он спустился вниз по ступенькам. В этот вечер в подвале, где располагалось заведение, было очень многолюдно. Несмотря на то, что к этому времени людей на улицах почти не было, внутри яблоку нигде было власти. Габарет, который до сих пор тщательно помнит тот случай с подогретым пивом, еще не экспериментил из заказывал на опрос бармена Браун Холлс, удивительно кивнул главой. Поливая ориентальную отдающуюся лухой жидкость крова, без особого интереса наблюдал за тем, как тощие парни двигаются всеми конечностями под аккомпромет синтезаторной музыки, начавшейся с динамика подвешенного к потолку. Через некоторое время, которое Габет потратил наполнять дешевой выпивкой, он почувствовал себя полностью расслабленным и уже начав плевать носом, двинувшись к выходу из бара. На улице он напал мгновение вспомнил вспомнил Делли о своих собственных словах, которым произнес кита на прощание. Они позаботятся о тебе. По-хорошему, ему следовало бы сейчас позвонить по советской полине и спросить о судьбе ребенка. Но, во-первых, было уже слишком поздно. А во-вторых, больше всего на свете инспектор хотел сейчас лечь спать. Когда Гэвэйт почти добрался до подъезда своего дома, вдруг начался сильный ливень, и он, еще и от света фары, из в машин, невольно замер на месте, подставляя лицо с «На самом деле, было бы очень даже неплохо умереть прямо здесь сейчас», – подумал Гэвэйт, что он глядя на тяжелые капли дождя, падающие с ним. «Для меня это намного лучше, чем дожить до старости, ничего не поняв в этой жизни». Но здравый смысл, смешанный с трусостью, настойчиво подсказывал ему, что нет, умирать стоит только в крайнем случае. Он не может сдаться на пустом месте, даже если у душа действительно хочет, потому что жизнь – это подарок судьбы, которым нужно пользоваться как можно бережнее. Когда Гэбберт наконец вошел в свою квартиру, вся его одежда была насквозь попитана водой. Стянув с ног тесные лакеоны туфли, он встал в одних носках перед зеркалом и пристально вгляделся в свое отражение. Ему было трудно узнать себя в этом промокшем до нитки существе, лицо которого под воздействием алкоголя выражало лишь тупое, почти животное безразличие. «Неужели это я?» – Сволось его губ. «Как я дошел до такого?» Продолжая смотреть в зеркало, инспектор думал о том, как ему, если что-нибудь случится, объясниться о своем состоянии. Не считать без объяснения тот факт, что накануне целого дня отпуска он решил, вероятно впил в пивовизне, напиться до потери человеческого облика. Мало кто воспримет подобную отговорку всерьез. Хотя, подумал инспектор, не так уж и страшно. Главное не забывать о том, что послезавтра ему нужно будет вернуться к рабочему процессу. В меня его души вдруг швельнулось из-за нового предчувствия чего-то плохого. Он ожидал встретить с следующий фута с горячей головой, заложенным носом и упадком сил. Но каково же было удивление инспектора, когда он проснулся в своей постели совершенно здоровым? Определенно ничто не указывало на то, что вчера он провел вечер под проливным дождем. Габай даже специально завис температуру 366 по Цельсии. Термометр, отличия от самосознания, а помануть было невозможно. Что ж, подумал инспектор. Это значит, что детей своего отпуска и о форме. Садясь завтракать, он подумал, что причина, по которой он не подхватил простуду, заключалась в том, что до этого он выпил в баре по меньшей мере 10 стаканов браунт-хорса. Неудивительно, что при таком количестве алкоголя в его организме простуда просто не могла взять в пиво. Галвайт вспомнил, что вчерашки вечером он просто взросил смолку одежду в ванной даже не потрудившись отжать Слава богу, в его гардеробе висел точно такой же строгий костюм. В свое время инспектор специально купил два одинаковых комплекта, понимая, что ему, будучи полицейским инспектором, всегда нужно проявляться в публике в манере, внушающей уважение. Надев новый костюм, от которого, среди легких мототиководных граблет, посмотрев в прихожей. Да, теперь никому точно не придет в голову мысль о том, что прошлой ночью этому суровому стату мужчине довелось спуститься до уровня самых отвратительных отбросов общества. Инспектор вышел из дома, не имея никакого плана для дальнейших действий. Вчерашняя попойка была настоящим расслаблением, если это можно было бы так описать. Гэлберт всегда питал отвращение к казахным игам или поиску девочек легкого поведения. Можно даже сказать, что он приходил в ужас от одной мысли о том, что такого еще возможно. Поэтому он решил просто прогуляться по городу. Отряхивая пыль с рукавов, инспектор шел вверх по улице, бесцельно оглядываясь по сторонам и слегка покачиваясь так такт, в его голове песни, кто он слышал, еще в бытности был студентом полицейской академии портвенда